Второе действие — женитьбы Гоголя. «Глянь, глянь, Петровна!» — восхищались в зале матери. «Мой-то как ногами выступает! Чистый кавалер!» «Батюшки! Нюрка! Это, ей-богу, Нюрка! Обредилась до чего? Не признаешь!» «А Нинка ты Нинка наша! Скажите на милость, ну откуда форс берется Это «Эн-то точенький чей? Докторов?» До-то, я вижу, больно аккуратно выражается. Сергунька-то мой, до да чего свою обязанность выучил. Вот без. Поперед всех частит. Который в будке взапрел, небось, ему подсказывать. Степанида! А, Степанида, где ж это? то Мы его не видать, он занавес держит. Успех был сокрушительный. Артисты едва не задохнулись в материнских объятиях зрителей. После спектакля.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 «Какое наше воспитание было?» Потом ребята водили матерей и показывали свои плакаты, рисунки, журналы, доску газетных вырезок. «Ишь ты! Целое у них тут государство!» — говорили матери. Начались игры и танцы. Матери сперва жались к стене, смущались. Но Динка и Зорька вытащили их на середину комнаты. Я грянул бароню в четыре руки —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 Он взял меня за руку, мы стояли с ним в кругу хохочущих ребят. Смеялся феоктист Ухарсков, смеялась Клавдия. Мы с Оськой тоже собирались было принять участие в общем осмеянии страны Большого Зуба, но горячая кровь Швамбран ударила нам в голову. «Как они смели издеваться в самом деле!» «Ну, поняли теперь, в чем фокус?» — спросила Дина. Мы молчали. «Я вам объясню, ребята».